Сомерсет Моем. Санаторий. Переводчик Виктор Хинкис. Первые 6 недель Эшенден провёл в санатории, не вставая с постели. Он видел лишь доктора, наведывавшегося к нему утром и вечером, нянек, ухаживавших за ним, и горничную, приносившую ему еду. Заболев туберкулёзом, Эшенден обратился в Лондонник к специалисту-лёгочнику, и поскольку в Швейцарию он по некоторым причинам поехать не мог, врач порекомендовал ему санаторий на севере Шотландии. Но вот наступил долгожданный день. Доктор разрешил Эшендену встать. После полудня няня помогла ему одеться и сойти вниз на веранду, подложила под спину подушки, укутала пледами.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 Перед тем как утеняня заучен на бодром тоном обратилась к человеку лежавшему в соседнем шезлонге. Вот познакомьтесь, пожалуйста, с мистером Эшенданом, сказала она, а затем повернулась к Эшендану. Это мистер Маклауд. Он и мистер Кимбл живут здесь дольше всех. По другую сторону от Эшендана лежала красивая девушка, рыженькая с ярко-голубыми глазами. Она не была накрашена. Но губы её ярко алели, а на щеках играл румянец. Это лишь подчёркивало необычайную белизну её кожи. Кожа у неё была восхитительная, хоть и ясно было, что это нежная белизна вследствие тяжёлой болезни. Девушка была одета в меховое пальто и закутана в пледы, оставлявшая открытым только лицо, невероятно худое, до того худое, что нос в сущности совсем небольшой.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 17 лет я в санатории. Моя комната самая удобная. Я имею на неё все права, можете не сомневаться. Кэмбл старается выжить меня, сам хочет туда перебраться, но я и не подумаю уступить. С какой стати? Я приехал на 6 месяцев раньше его. Маклауд оказался непомерно длинным в своём шезлонге. Кожа его плотно обтягивала кости, щёки валились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 Много шума из ничего. Вот что это такое. Суета, толчея. Нет, здесь куда спокойнее. Я с места не двинусь, пока меня не вынесут отсюда ногами вперёд. Лондонский специалист сказал Эшендену, что если он некоторое время последит за своим здоровьем, то совершенно поправится. И теперь Эшенден с любопытством взглянул на Маклауда.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 Я проводил многих и надеюсь проводить ещё больше, прежде чем уйду сам. Девушка, сидевшая по другую сторону от Тешендена, внезапно вмешалась в разговор. Должна вам сказать, мало кто способен так от души радоваться похоронам, как мистер Маклауд. Маклауд хихикнул. Не знаю право, но, по-моему, Было бы противоестественно, если бы я не говорил себе: "Ну что ж, слава богу, что это его, а не меня сопровождают на тот свет". Тут он вспомнил, что следует представить Эшенден да на девушке. "Вы, кажется, незнакомы. Мистер Эшенден, мисс Би숍". Она англичанка, но славная девушка. "А вы давно здесь?" осведомился Эшенден. Всего 2 года. И пробуду только до весны. Доктор Леннекс говорит, что через несколько месяцев я совсем окрепну и вполне смогу ехать домой. "Ну и глупо", пробурчал мистер Маклауд. "От добра добра не ищут, вот как я рассуждаю". Между тем на веранде показался человек. Он медленно ковылял, опираясь на палку. "Глядите, вон майор Темплтон". В голубых глазах мисс Би숍 засветилась улыбка. Когда он приблизился, она сказала: "Рада вас видеть снова на ногах. Ах, пустое, лёгкая простуда. Теперь я чувствую себя превосходно". Едва произнеся эти слова, майор закашлялся. Он тяжело опёрся на палку, но когда приступ прошёл, весело улыбнулся. Никак не избавлюсь от этого проклятого кашля, сказал он. Курить надо поменьше. Доктор Ленекс велит бросить совсем, но где там? Я всё равно не могу себя <coughs> заставить. Это был рослый, красивый человек с несколько театральной внешностью, с муглым, но болезненным лицом, чудесными тёмными глазами. аккуратными чёрными усиками. На нём была шуба с караколевым воротником. Витунево был щеголеватый и, пожалуй, чуточку слишком эффектный. Мисбишоп представила ему Эшендена. Майор Темплтон сделал несколько любезных слов непринуждённым и сердечным тоном, а потом предложил девушке пойти прогуляться. Ему было предписано каждый день ходить до какого-то определённого места в лесу за санаторием и обратно. Маклауд поглядел им вслед. Любопытно, есть ли между ними что-нибудь, сказал он. Говорят, до болезни Темплутон был не последним сердцеедом. Глядя на него, трудно себе это представить, заметил Эшенден. Ну, не скажите. Я тут чего только не переведал за эти год. Мог бы рассказать вам без ну всяких историй. Так зачем дело стало? Маклауд ухмыльнулся. Ладно. Я расскажу вам кое-что. Года 3 или 4 назад здесь жила одна темпераментная дамочка. Муж навещал её каждые 2 недели по субботам. Души в ней не чаял. Всякий раз прилетал самолётом из Лондона. Но доктор Ленкс был убеждён,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 Доктору приходится быть строгим, ничего не поделаешь. Он не хочет, чтобы о санатории пошла дурная слава. А Темплтон давно здесь, месяца 3. Он почти не вставал с постели всё это время. Его песенка спета. Айви Би숍 будет последней дурой, если влюбится в него. У неё все шансы выздороветь. Я ведь многих переведал здесь. У меня глаз намётанный. Мне довольно взглянуть на человека, чтобы определить, выздоровеет он или нет. А если нет, мне ничего не стоит предсказать, сколько он протянет. Ошибаюсь я редко. Темплтону осталось жить не больше 2 лет. Маклауд бросил на Эшенденн испытывающий взгляд, и Эшенденн, поняв значение этого взгляда, хоть и пытался внушить себе, что это его только забавляет, Невольно ощутил некоторую тревогу. Глаза Маклауда лукаво блеснули. Он отлично понимал, что творится в душе Уэшендена. Вы-то поправитесь. Стал бы я откровеничаться с вами, не будь я в этом уверен. Не имею ни малейшего желания, чтобы доктор Ленакс выставил меня отсюда за то, что я нагоняю страх Божий на его пациентов.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 Эшенден рассказал, что няня познакомила его с Маклаудом. Доктор Леннекс рассмеялся. Это наш сторож. Ему известно о санатории и о больных больше, чем мне самому. Откуда он всё знает, для меня загадка, но от него не укрывается ни одна интимная подробность во всём санатории не найти старой девы, у которой был бы более тонкий нюх на всякие пикантные происшествия.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 говорит, что Кэмбл играет нарочно, чтобы выжить его из лучшей комнаты во всём санатории, и уверяет, что этот номер не пройдёт. Не странно ли, что два пожилых человека только о том и думают, как бы отравить друг другу существование, никак не угомоняться. Едят за одним столом, вместе играют в бридж, и дня не проходит без скандала. Я даже грозил выгнать обоих, если они не образумятся. На короткое время это помогало.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 В свое время этот человек управлял целой провинцией, а теперь он нетерпеливо ждал смерти Маклауда или Кэмбла, чтобы занять место за почетным столом. Эшенден познакомился и с Кэмблом. Это был долговязый, костлявый мужчина, лысый и тощий. В чем только душа держится. Когда он съежившись сидел в кресле, то странным образом походил на злобного горбуна. из кукольного спектакля. Был он резкий, обитчивый и раздражительный. Первым делом он осведомился о Эшендоне. Вы любите музыку? Да. Здесь никто в ней ничего не смыслит. Я играю на скрипке. Если угодно, заходите как-нибудь ко мне. Я вам сыграю. Не ходите, вмешался Маклауд, слышавший их разговор. Это пытка. Как вы грубый, восклицала мисс Аткин. Мистер Кембл играет очень мило. В этой дыре не найти человека, способного отличить одну ноту от другой, заявил Кембл. Маклауд отодалился с презрительным смехом. Мисс Аткин попыталась загладить неловкость. Не обращайте внимания на слова мистера Маклауда. Вот ещё Я у него в долгу не останусь. Будьте спокойны. До самого вечера он без конца наигрывал один и тот же мотив. Маклауд стучал в пол, но Кембл не унимался. Маклауд послал горничную сказать, что у него болит голова, и он просит мистера Кембла прекратить игру. Кембл ответил, что имеет полное право играть, а если мистеру Маклауду это не по вкусу, что ж, очень жаль. На следующий день при встрече они наговорили друг другу резкости. Эшенденна посадили за один стол с красивым из бишип Темплтоном и бухгалтером из Лондона по имени Генри Честер. Это был коренастый, широкоплечий, жилистый человечек, меньше всего похожий на туберкулёзного. Болезнь наброшилась на него словно мгновенный удар из-за угла.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 Он зарабатывал достаточно, чтобы жить безбедно. Каждый год откладывал небольшую сумму, по субботам и воскресеньям играл в гольф. В августе ездил отдохнуть неделя на 3 на восточное побережье, всегда на один и тот же курорт. Вот дети подрастут, женятся, он устроит на своё место сына, а сам поселится с женой в маленьком деревянном домике.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 Это было бы объяснимо, если бы он вёл разгульную жизнь, пьянствовал, волочился за женщинами, мало спал. Тогда он получил бы по заслугам, а так какая чудовищная несправедливость. Лишённый духовных запросов, равнодушный к книгам, он способен был только размышлять о своём здоровье. Это перешло в манию. Он напряжённо следил за симптомами,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 Их посещения волновали и расстраивали больных. Трогательно было глядеть, с каким нетерпением Генри Честер ждал приезда жены. Но странное дело: в её присутствии он почему-то оказался вовсе не таким уж счастливым. Миссис Честер была маленькая, приятная, живая женщина, не красивая, но не лишённая изящества и столь же заурядная, как и её муж. Стоило только взглянуть на неё, и становилось ясно, что она хорошая жена и мать, бережливая хозяйка, милое тихое существо, которое исполняет свой долг и никому не мешает. Её вполне удовлетворяла та скучная замкнутая жизнь, которую она вела столько лет, и единственным её развлечением было кино, а единственным бурным переживанием дешёвая распродажа в лондонских универмагах. Ей никогда в голову не приходило, что её существование однообразно. Другой жизни она и вообразить не могла. Эшендену понравилось миссис Честер. Он с интересом слушал её болтовню о детях и домике в лондонском пригороде, о соседях и милочных заботах. Однажды он встретил её на дороге. Честер из-за каких-то лечебных процедур остался в санатории, и она гуляла одна. Эшендон предложил пройтись вместе. Они поговорили о том и о сём, потом она внезапно спросила, как он находит её мужа. По-моему, он поправляется. Ах, я так беспокоюсь. Не забывайте, туберкулёз болезнь затяжная. Наберитесь терпения. Они прошли ещё немного, и тут Эшендон заметил, что она плачет. Не надо расстраиваться.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 Он жалуется, что я обращаюсь с ним так, словно уже не принимаю его в расчёт. Раньше мы жили дружно, а теперь я чувствую, что между нами выросла глухая стена. Я знаю, его винить нельзя. Причина всему болезнь, ведь он такой хороший, ласковый, воплощённая доброта. Когда он был здоров, я не знала человека более мягкого. А теперь я просто боюсь навещать его и уезжаю с чувством облегчения. Заболел и туберкулёзом.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 Ведь он так скоро умрёт, а я могу ещё долгие годы жить и не знать горя. Ах, это просто невыносимо. Столько лет мы любили друг друга, а теперь всё кончается так отвратительно, так ужасно. Мисс Честер села на придорожный камень и дала волю слезам. Эшендон глядел на неё жалостью, но не мог найти слов утешения.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 Спросила она наконец. Разумеется, нет. Он был хорошим мужем и отцом. Я никогда не встречала лучшего человека. Да болезнь, поверьте, ни одна жестокая или бесчестная мысль не могла прийти ему в голову. Разговор этот заставил Эшендона задуматься. Его часто упрекали в том, что он слишком низкого мнения о человеческой природе.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 На определённой стадии туберкулёза появляется лёгкая лихорадка, которая скорее возбуждает, чем угнетает, и больной оживляется, обретает надежду, видит будущее в розовом свете. Но при всём это мысль о смерти постоянно живёт в подсознании. Она подобна зловещему лейтмотиву, пронизывающему игривую оперетку. Сквозь весёлые, ласкающие слух арии и танцевальные ритмы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 Какое бывает в тюрьме после казни одного из заключённых. А потом, словно по уговору, повинуясь инстинкту самосохранения, все выбросили мысль о юноше из головы. Жизнь с её неизменным распорядком, с питанием три раза в день, гольфом на миниатюрной площадке, принудительным отдыхом, ссорами и обидами, с сплетнями и мелочными неприятностями пошла своим чередом. Кэмпбелл к ярости Маклауда все так же пиликал на своей скрипке модную песенку и трогательную мелодию Энни Лори. Маклауд все так же бахвалился своим искусством игры в бридж и сплетничал насчет здоровья и нравственности других. Мисс Аткин все так же злословила. Генри Честер все так же жаловался, что доктора уделяют ему мало внимания, и сетовал на судьбу, которая с ним, человеком праведной жизни, сыграла такую подлую шутку. Эшендон всё так же читал и с несходительным любопытством наблюдал за причудами своих страдающих братьев. Он сблизился с майором Темплтоном. Темплтону было на вид немногим больше 40, и в своё время он служил в королевской гвардии, но после войны ушёл в отставку. Человек весьма состоятельный, он стал жить в своё удовольствие. В сезон он участвовал в скачках.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 Он был членом полудюжины клубов. Много лет он вёл бесполезную, пустую жизнь самовлюблённого эгоиста. Ту жизнь, которая в будущем быть может станет немыслима, но ему тем не менее жилось легко и беззаботно. Однажды Эшенден полюбопытствовал, как поступил бы Темплтон, если бы можно было всё начать сначала. И тот ответил, что поступил бы точно так же.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 Они знали об этой его слабости, были приятным полщены и испытывали к нему безотчётное доверие, совершенно впрочем неоправданное. Однажды он обранил замечание, поразившее Эшендена своей проницательностью. Всякий мужчина, знаете ли, может добиться женщины. Это не велика хитрость. Но только мужчина, уважающий женщину, может расстаться с ней, не унижая её.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 Она понимала, что это лишь игра, и хотя бывала с ним очень мила, однако её шутливая непринуждённость не оставляла сомнений в том, что она раскусила Темплтона и отнюдь не намеренно смотреть на их отношения серьёзнее, чем он сам. Подобно Эшендану, Темплтон каждый вечер ложился в 6 и обедал в своей комнате, а по тому виделся с Сави только днём. Они совершали вместе маленькие прогулки. В другое же время редко оставались наедине. За завтраком завязывался общий разговор между Айви, Темплтоном, Генри Честером и Эшенданом, но ясно было, что не мужчина Темплтон так усердно старается развлечь. Эшендану казалось, что Темплтон уже не просто волочится за Айви от скуки, что его чувство становится глубже и искренней. трудно было понять, подозревает ли Айви об этом и принимает ли происходящее близко к сердцу. Стоило Темплтону сказать что-либо более интимное, чем приличие в волослуче, как она отвечала ироническим замечанием, вызывавшим общий смех. Смеялся и Темплтон, но вид у него был не весёлый. Теперь ему уже не хотелось, чтобы Айви считала его легкомысленным повесой. Чем ближе узнавал Эшендон Айви Би숍, тем больше она ему нравилась. Было что-то трогательное в её болезненной красоте, в прозрачной коже, в худом лице с огромными и необычайно голубыми глазами. Было что-то трогательное и в её участи. Ведь подобно многим другим обитателям санатория, она по сути дела осталась одна на свете. Мать её вела светскую жизнь,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 Доктор Ленекс считает, что так будет лучше для меня. Водворилось молчание, а Айви тревожно взглянула на Честера. Какая досада, старина, заметил Темплтон с присущей ему сердечностью. Почему вы не послали Ленекса куда подальше? Ему лучше знать, что нужно для моего здоровья. Айви снова взглянула на него и перевела разговор на другое.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 Когда я вижу в её глазах жалость, я готов сойти с ума. Что ей до меня? Кому ей дело до больного человека? Все только притворяются, но ну, в душе рад-радёшеньки, что сами здоровы. Наверное, я рассуждаю по-свински. Эшендон вспомнил, как миссис Честер сидела на придорожном камне и плакала.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 Это несправедливо. Время шло. В санатории, где так мало пищи для ума, всем вскоре стало известно, что Джордж Темплтон влюбился в Эве Би숍. Труднее было дознаться, каковы её чувства. Все видели, что Темплтон ей нравится. Однако общество его она не искала и как будто даже избегал оставаться с ним наедине.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 Как она смеет так играть его чувствами? Доктор Леннок обязан сообщить об этом её матери. Но больше всех не давал Маклауд. Это просто смешно. Ведь в сущности к чему всё может привести? У него не лёгкие, а решётка. Да и ей похвастаться нечем. Кембл напротив высказался насмешливо и цинично. Пусть наслаждаются жизнью, пока могут. Держу, Париж, здесь дело не чисто, только всё шито-крыто, и я их не виню. Пошляк, вспылил Маклауд. Ах, оставьте. Темплтон не такой человек, чтобы возиться с девчонкой, если у него нет какой-то цель. И она тоже не втёра родилась, поверьте. Эшендон, который часто бывал в обществе Темплтона и Айви, знал гораздо больше других. Темплтон как-то разоткровенничался.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 Эшендон к этому времени был уже совершенно уверен, что Айви Бишип влюблена в Темплтона не меньше, чем тот в неё. От него не укрылся ни румянец, заливавший её щёки, когда Темплтон входил в столовую, ни ласковые взгляды, которые она украдкой на него бросала. Её улыбка приобретала какую-то особенную нежность, когда она слушала его воспоминания о прошлом. Эшендону казалось,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 прекрасный игрок. Он тем не менее предпочитал играть с Айви, а Маклауд и Кембл единодушно считали, что это одно блавство. Айви принадлежала к числу тех игроков, которые, сделав ошибку, влекущую за собой проигрыш целого ровера, говорят со смехом: "Невеликая беда, одной взяткой меньше". Но однажды у Айви болела голова. Она осталась в своей комнате, и Темплтон согласился играть с Кемблом и Маклаудом.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 или на худой конец садился без одной. Всем везло, и чаще обычного объявлялся малый шлем. Игра проходила бурно, и Маклауд с Кэмпеллом без устали пререкались. В половине шестого начался последний робер, так как в шесть по звонку все должны были разойтись на отдых. Этот робер протекал в упорной борьбе. Обе стороны шли на штраф, ибо Маклауд и Кэмпелл были противниками. и каждый старался не дать выиграть другому. Без десяти шесть игра подходила к концу, оставалась последняя сдача. Темплтон играл с Маклаудом, а Эшенден с Кэмпеллом. Маклауд назначил две трефы. Эшенден спасовал. Темплтон показал сильную поддержку, и Маклауд назначил большой шлем. Кэмпелл дублировал, Маклауд редублировал. Услышав это, игроки с других столов побросали карты и столпились около Маклауда, после чего игра шла при гробовом молчании небольшой кучки зрителей. Лицо Маклауда побледнело от волнения, на лбу проступили капли пота. Руки его тряслись. Кэмбл стал мрачнее тучи. Маклауд вынужден был дважды прорезать, и оба раза удачно. Под конец он заставил противников прокинуться и взял тринадцатую взятку. Зрители зааплодировали. Маклауд гордой победой вскочил на ноги. Он погрозил кем-блуклаком. "Где вам в карты играть, скрепач несчастный?" крикнул он. "Большой шлем с дублем и редублем. Всю жизнь я мечтал о нём. И вот он, мой, мой, мой!" Он задыхался. Его шатнуло, и он медленно повалился на стол. Кровь хлынула горлом. Послали за доктором. Прибежали служатели. Маклауд был мёртв. Его похоронили через 2 дня рано утром, чтобы не волновать больных печальным зрелищем. Из Глазго приехал какой-то родственник в трауре. Никто не любил Маклауда. Никто не жалел о нём. К концу недели Его, по-видимому, забыли. Чиновник индийской службы занял его место за почётным столом, а Кембл переехала в комнату, о которой так давно мечтал. Теперь конец неприятностям, сказал доктор Ленекс Эшендону. Трудно поверить, что мне столько лет приходилось терпеть жалобы и склоки этой пары. Право же нужно иметь ангельское терпение, чтобы содержать санаторий. И вот теперь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 Но вскоре выяснилось, что один человек не забыл Маклауда. Кембл бродил по санаторию, как собака, потерявшая хозяина. Он не играл в бридж, не разговаривал. Сомнений быть не могло. Он тосковал по Маклауду. Несколько дней он не выходил из своей комнаты, даже в столовой не появлялся. А потом пошёл к доктору Ленксу и заявил, что эта комната Нравится ему меньше, чем старое, и он хочет приехать обратно. Доктор Ленакс вышел из себя, что случалось с ним редко, и ответил, что Кэмбл много лет приставал к нему с просьбой перевести его в эту комнату. Так пусть теперь либо останется в ней, либо вовсе убирается из санатория. Кэмбл вернулся к себе и погрузился в мрачное состояние. "Отчего вы не играете на скрипке?" не выдержала наконец Экономка.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 Рэшен ден видел их перед решительным разговором с доктором. Оба были взволнованы, но изо всех сил старались не подавать вида. Доктор Ленокs показал им результаты исследований и в простых словах обрисовал их состояние. "Всё это очень мило и любопытно", заметил Темплтон. "Но нам хотелось бы знать, можем ли мы пожениться?" "Это было бы крайне неразумно. Мы знаем,"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 Он смеялся и шутил, словно заботы его не было и в памяти. Казалось, ему предстоят долгие годы без облачного счастья. Но однажды он открылся Эшендену. Собственно говоря, здесь не так плохо, сказал он. Айви обещала, что когда я сыграю свой последний робер, она вернётся в этот санаторий. Тут у неё много знакомых, и ей не будет так тоскливо. Доктора часто ошибаются, заметил Эшенден. Если вы будете благоразумны, почему бы вам не прожить ещё довольно долго? Мне бы только 3 месяца протянуть. Только 3 месяца, а большим я и не мечтаю. Мисс Честер приехала за 2 дня до свадьбы. Она не виделась с мужем несколько месяцев, и теперь оба смутились.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 И когда Темплтон с женой появились в дверях санатория, их осыпали рисом. Раздалось: "Ура!", и они тронулись в путь на встречу любви и смерти. Толпа медленно расходилась. Честер и его жена молча шли рядом. Сделав несколько шагов, он робко взял её за руку. Сердце её замерло. Крайком глаза она заметила слёзы на его ресницах.